Москва. Наши дни. Мы с Егором отгуляли положенные две недели отпуска, большую часть которого просто били баклуши и валялись в постель. В один из вечеров, когда мы решили выпить по бокалу вина при свечах, ну, то есть устроить романтический ужин, Егор рассказал мне историю жизни нашего арктического проводника Козлова Ильи Тимофеевича. «Услышанное потрясло меня до глубины души». После того, как Егор закончил рассказ, я долго молчал, приходя в себя. Ведь отчетливо вспомнила строчки, прочитанные мной на выцветших страницах архива. Так Борисов показал, что по приказу Шварца подготовил и успешно осуществил операцию, в результате которой был пленен лейтенант НКВД Козлов Илья Тимофеевич, участвовавший в перевозке ценностей, обнаруженных в деревне богданово колодези в июне 1941 года. Козлов на допросах сообщил немцам сведения, содержащие государственную тайну, а именно о количестве и примерном составе клада ценностей, доставленных в Смоленское отделение Государственного банка СССР из деревни Богданова Колодезе. О дальнейшей судьбе ценностей Козлов и Т ничего не знал и был расстрелян осенью 1941 года. Выходит, Козлов остался жив. Это было просто невероятно. Если бы мы нашли этого ценного свидетеля в самом начале, насколько короче был бы наш путь к сокровищам? Но жизнь, как всегда, своенравно поступила по-своему, предоставив нам самим пройти весь путь от самого начала до самого конца.